Глава 8 Не в силах ничего с собой поделать, Силь расхаживала по комнате. Номер, который щедро оплатил Зайлен Греф, после того, как объявил ее прежнюю ночлежку отличным местом, чтобы подцепить кровавую лихорадку, был роскошным сверх всякой меры. Поношенные сапоги утопали в плюшевом ковре сине-зеленых тонов, а одну из стен целиком занимал аквариум, где плавали экзотические рыбы из разных уголков галактики, переливающиеся всеми цветами радуги. В номере было спальное пространство, которое могло видоизменяться в зависимости от расы постояльца, и Силь всю ночь ворочалась на самой изысканной декадентской кровати, на какой ей только доводилось лежать. Когда же она не притворялась спящей, Каждые четверть часа приходил отельный дроид и осведомлялся, не изволит ли она чего-нибудь. И очень недоумевал, когда она снова и снова отвечала «нет». Пока что Силь сказала «да» всего дважды. Первый раз, чтобы выяснить, где здесь удобство. За скрытой дверью обнаружились уборная и душевая кабинка, а также несколько других приспособлений, которые были сильно незнакомы и вряд ли предназначались для людей. А второй, чтобы заказать завтрак, который оказался чересчур обильным, она не смогла устоять, чтобы не отведать всего, и в результате ее начало тошнить. Яства богачей и пайки перевозчиков отличались как небо и земля. Впрочем, оказалось вполне съедобно. Силь всегда умела определить, когда она не в своей стихии. Обычно ей удавалось разузнать правила и подстроиться под них. Именно так она научилась понимать несколько языков, включая «шериевук». Она выясняла, как можно выйти из положения, делала все необходимое и переходила к следующему пункту. «Все по очереди», как говорила мать. Но номер был такой чудной и незнакомый, что расслабиться никак не удавалось. А вдруг она оставила отпечатки пальцев по всему стеклу? Ночью в какой-то момент ее любопытство переросло в чистую алчность, и жажда отведать хорошей жизни возобладала над здравым смыслом. Силь знала, что позже ей это аукнется. Вопрос был лишь «как и где?». Зайлин Греф выслушал ее историю и, похоже, единственный серьезно отнесся не только к информации, что нигилы явно научились выдергивать корабли из гиперпространства, но и к тому факту, что в секторе Беренж происходило что-то странное. Однако при этом он не сказал Силь, ни почему его так интересует повседневная деятельность нигилов, Ни что он, как ученый, думает о гиперпространственной аномалии, ни зачем он выдумал ту безумную байку о грузовике с коаксием, который сначала исчез, а потом появился на другом конце галактики. «Поверьте, я с удовольствием расскажу вам все, когда проверю вашу историю. Пока же просто наслаждайтесь обстановкой», — сказал Зайлен, проводив ее в номер после ужина. Он сводил ее в ресторан, где столик уже сам по себе был отдельной комнатой, полностью изолированной от других посетителей и набитой подушками с воздушной пеной, приятно облегавшими тело. А увлажнитель испускал сверху цветочные ароматы, разные для каждого подаваемого кушанья. Парад крохотных деликатесов продолжался так долго, что Силь стала недоумевать, когда же настанет черед главного блюда. Но когда принесли счет, она поняла, что тарелочки с едой и составляли весь ужин. Хорошо, что для нее это был уже второй. Силь вздохнула и вновь обошла комнату по кругу. Ходьба помогала сосредоточиться. Она сглупила, доверившись совершенно незнакомому человеку, пускай у того и было немерено кредитов. Не таким ли манером попадали в рабство за Игирианцем. К тому же, несмотря на всю внешнюю доброту, было в этом зайлене грефе что-то подозрительное. Силь то и дело спрашивала себя, в чем же подвох? В конце концов, богачи становились богачами не просто так, и дело обычно было не в кристальной честности. Но коммуникатор в номере позволил ей отправить сообщение для Ниту, причем бесплатно, а кроме того, она была вольна уходить и приходить, когда вздумается. Силь решила, что бы там ни затеял Зайлен, продавать ее в рабство он не собирался. Поэтому оставалось лишь гадать, что же именно он тогда затеял. И девушку снова обуяло любопытство. Плюс, следовало признать, завтрак был все-таки очень и очень недурен. Нарезая одиннадцатый круг, Силь заметила собственное отражение в зеркале, занимавшем стену напротив спального пространства. Утром, когда она проснулась, эта стена была не зеркалом, а окном. Поворот ручки, и панель стала прозрачной, явив взору головокружительную картину дневного потока машин. Силь глядела на проносившиеся мимо аэрокары ровно 10 секунд, а потом снова скрыло окно. От мысли о том, сколько разумных существ толчется на этой планете, ей становилось дурно. Неудивительно, что республиканские чиновники вчера полностью проигнорировали ее мольбы о помощи. Какое им дело до горстки жителей пограничья, когда их окружает вот это все? Этим занятым господам Нигилы должно быть казались какой-то туманной и далекой проблемой. Теперь из зеркала на нее таращилась Силь. Курчавые волосы спутались и разгладились с одной стороны после бессонной ночи. Черные глаза казались огромными на темно-коричневом лице, из-за чего вид у был как у перепуганного ребенка. Не потому ли вчера никто из республиканских чиновников не отнесся к ней серьезно. Во что она превратилась? Девушка сделала глубокий вдох и вяло попыталась взъерошить волосы, чтобы привести их в подобие порядка. Она не создана для этого. Сломанный компрессор, пираты, рискованный план полета — вот это ей по плечу. Но разбираться с правительственными чиновниками и обчищать сверхбогатых супчиков — все это совершенно выбивало ее из колеи. «У вас учащенное сердцебиение», — сообщил отельный дроид, явившись через положенные четверть часа. «Я приглушу свет и включу успокаивающую музыку». «Нет, все в порядке», — ответила Силь. Однако свет все равно померк, и комната наполнилась диссонансными звуками салукимайской арфы. «Поскольку вы прибыли с фронтира, я выбрал музыку, популярную во внешнем кольце. Если желаете чего-нибудь другого, пожалуйста, укажите». «Я вообще не желаю никакой музыки», — заявил силь скрестив руки на груди. «Бывают ли дроиды чересчур услужливыми?» это точно был». Раздался звонок, и Силь удивленно оглянулась вокруг. Отельный дроид же ничуть не смутился. «К вам гость», — оповестил он, проходя мимо. Дроид был долговязой модели с дополнительной парой рук и полированным серебристым телом. Шагая к двери, он развернул туловище, и одна из конечностей выпустила в воздух какой-то состав с цветочным ароматом. «Вы нервничаете. Этот состав предназначен для успокоения встревоженных людей». «Эмм... Спасибо», — сказала Силь. Она начинала скучать по ночлежке в неблагополучном районе. Там никому не было дела до ее настроения, а докучали разве что огромные насекомые, которые грызли стены изнутри. За время своего недолгого постоя Силь так ни одной из них и не увидела. Когда накануне ночью она вошла в комнату замызганного отеля, чтобы забрать бить ей свой маленький мешок, звуки жевания сменились топотом бегущих ног, но, по крайней мере, с этими паразитами она знала, как управиться. Дроид приблизился к двери, которая беззвучно отъехала в сторону. «Гостья из этого номера еще не заказывала обед», — начал Дроид. Но больше ничего сказать не успел. Два бластерных разряда опрокинули механического слугу на пол, оставив обугленную дыру на месте процессорного блока. Силь мельком заметила Монка Каламари в обтрепанной униформе сотрудника отеля, после чего бросилась за ближайшее кресло. В воздухе просвистели еще два разряда, оставив подпалины на ковре в том месте, где она стояла мгновение назад. «Эй, будь паенькой и не усложняй дело!» – окликнул Мон Каламари. Он говорил на общем с сильным акцентом, как многие жители Фронтира, и Силь предположил, что он вовсе не с Корусанта. «Тогда откуда? С Монкалы? Впрочем, какая разница? Этот тип явно намеревался ее застрелить». «Просто удивительно, какие мысли мелькают в голове, когда пытаешься не дать себя поджарить». Скорчившись за креслом, девушка прикинула варианты. Повезло, что свет был приглушен, а Мон Каламари явно не знал ни планировки номера, ни того факта, что одна стена была всего лишь зеркалом. Он осторожно пошел вперед, держа бластер на готове. Силь следила за его продвижением на отражающей поверхности напротив. Злоумышленник был темным силуэтом на фоне знакомых теней. Каждые несколько секунд дроид искрил, освещая полумрак, из-за чего все вокруг проступало резко и рельефно. Силь понимала, что надо побыстрее выработать какой-то план, пока этот тип не сообразил, что может видеть ее таким же манером. Уборная находилась в задней части номера, и ее дверь запиралась. Но тогда Силь попадет в ловушку. Можно, конечно, попытаться дать бой, Но у нее не было бластера. Битя осталось в шкафчике возле уборной, и прежде чем она достанет винтовку, ее прихлопнут. Впрочем, Сильвестрия решила, что драться – лучший выход. Вот только что использовать в качестве оружия? Декоративную скульптуру? На самом деле, не такой уж плохой вариант. Очень медленно она потянулась к ближайшей безделушке, маленькой, но увесистой на вид вазе, сделанной из какого-то изысканного розового камня. Согнув руку, девушка оценивающе взвесила импровизированное оружие. Не столь тяжелое, как она надеялась, но все же лучше простого кулака. «Тревога! Тревога!» – проблеял дроид. Его голос сильно дребезжал из-за повреждений речевого процессора. Внезапный шум заставил Монт Каламари обернуться, и сильно не стал мешкать. Вскочив на сиденье кресла, она перемахнула через высокую спинку и приземлилась позади типа с бластером. Когда он повернулся к ней, девушка со всей силы ударила его по голове, но Мон Каламари в последний момент увернулся. Она слегка изменила направление, и ваза обрушилась на бластер в руке нападавшего. Инородец взвыл, его длинные пальцы вывернулись под всевозможными неестественными углами. Силь не дала налетчику времени опомниться, она пнула его в живот, и Мон Каламари отлетел назад, рухнув на распластанного дроида. Силь схватила бластер, тяжелой, устаревшей модели, но прежде чем она успела прицелиться, нападавший выкатился через все еще открытую дверь, вскочил на ноги и убежал неведомо куда. Силь опустил руку с зажатым в ней бластером. В этот момент в номер ворвался черный дроид-охранник с непропорционально длинными руками. «Отсюда поступил аварийный сигнал. Пожалуйста, сообщите причину тревоги», — сказал дроид. На его туловище мигало несколько желтых огоньков. «Кто-то пытался меня убить. Если поторопитесь, то, может, еще его поймаете», – раздраженно бросила девушка. Теперь, когда смертельная опасность миновала, она просто очень разозлилась. Да как этот тип посмел покуситься на ее жизнь? Дроид поспешно двинулся в ту сторону, куда побежал Мон но Силь подозревала, что убийца давно и след простыл. В таком муравейнике, как Корусант, искать его – гиблое дело. Она швырнула бластер на журнальный столик, уперла руки в бока и стала осматривать ущерб, нанесенной комнате. Ковер дымился, а из дроида что-то вытекало, пачкая все вокруг. На аквариуме появилась пара трещин. Прозрачный материал оплавился и скривился. «Интересно, кому об этом сообщить?» – подумала Силь. «Если стена аквариума не выдержит, мало не покажется». «Звезды небесные, что здесь случилось?» – раздался голос из дверей. Силь отвернулась от поврежденного аквариума и увидела зайлена грефа, над которым белой стеной нависала гигаранка Баша. Зайлен был одет в красное и белое, бордовый плащ с бежевой каймой, плюс светлые брюки и рубашка, украшенные завитками, которые прямо на глазах меняли оттенок от темно-багрового до алого. Интересно, где он откопал такой наряд? Прежде чем Силь успела объяснить, что произошло в последние пару минут, за ее спиной раздался громкий треск девушка инстинктивно запрыгнула на низенький диванчик. В тот же миг аквариум лопнул, и в комнату волной выплеснулась вода, которая, подхватив убитого дроида, устремилась к выходу. К чести Зайлина он не стал ни кричать, ни паниковать, а лишь приподнял идеально ухоженную темную бровь, когда поток с десятками трепыхающихся рыб хлынул ему навстречу, окатив по колено. — Прискорбно, — сказала Баша. Вакодор превратил ее горестное восклицание в констатацию факта. Она нагнулась, чтобы посмотреть на Силь. Дверной проем был для нее слишком мал. «Это результат какого-то нападения?» «Да. Кто-то пытался меня убить». Силь скрестила руки на груди и осталась стоять на софе. «У Зайлина, может, и найдутся другие туфли, но у нее-то имелась только одна пара сапог, и она не желала их промочить». «На сегодня довольно приключений». «Придется переселить вас в какое-то более безопасное место», произнес Зайлен, разглядывая свою обувь со смесью грусти и раздражений на лице. «Если на вашу жизнь покушались, значит, кто-то считает, что вы обладаете некой ценной информацией». Баша кивнула, качнув своими белыми волосами. «Заодно нужно уведомить администрацию отеля. Им понадобится новый аквариум». Силь не знала, плакать ей или смеяться. Но одно теперь ясно. Впредь нельзя и шагу никуда ступать без бития. Карусант может и погламурнее фронтира, но пафосная планета оказалась такой же смертельно опасной, как и самые дальние закоулки галактики.